Глава двенадцатая. Джан внимательно вслушивался. Приходилось фильтровать пульсирующий звук сирены, вой сигнализации и визг сообщения о тревоге, поступающих с его устройства. Все это очень отвлекало. Если закрыть глаза и сосредоточиться, можно услышать что-то еще, что-то гораздо-гораздо худшее. Какой-то скрип, будто в доме с привидениями по собственной воле открылась дверь. Вскоре за ним последовал треск, словно что-то сломалось. Он слышал корабль, разламывался корпус корабля. Он пытался вызвать Актеона, пытался вызвать капитана Паркера. Он даже пытался вызывать землю. Медицинское командование ОСЗ своих работодателей звал всех, кто мог бы помочь. «Что происходит?» — крикнул он. Что-то ударилось о стену его отсека. Сильно. Мгновение спустя ударилось еще раз и еще раз. Он посмотрел на предплечье и понял, что браслета нет. Впервые за долгое время его не было с ним. Он не знал, как к этому относиться. Джан едва помнил, как выбрался из криокапсулы. Он проснулся от звука сирен и слепящего света аварийных огней. И времени на раздумья не было. Следовало срочно выбраться, пока воздух внутри капсулы не стал токсичным. К счастью, аварийное управление капсулы сработало как надо, и стекло разошлось от ударов его кулаков. Едва оказавшись на свободе, он увидел, что одна из стен его каюты наклонилась под другим углом, нежели до того, как он уснул. Это выглядело неправильно. Потом он понял, что это значит. Корабль и сам изменил форму. Скорее всего, из-за столкновения с большим твердым объектом на невероятной скорости. Возможно, с осколком астероида или каким-то космическим мусором. Это явно нанесло огромный ущерб. Стена каюты смята. К несчастью, Именно в этой стене находился люк, единственный выход наружу. Именно тогда он заметил скрип, деформация металла. Корабль разваливался на части. Бах, бах. Баха не доносится из-за другой стены. Совсем другой звук, словно что-то пыталось пробиться внутрь, чтобы и помочь ему, может быть. Чтобы это ни было, оно не успеет до него добраться потому что он уже видел, как смятая стена, стена с люком в ней начинает прогибаться наружу. В любой момент стена оторвется и полетит в космос. Он представил, как это произойдет. Вот корабль разрывается на части, все незакрепленные предметы вылетают в вакуум и вращаются по крошечным орбитам вокруг Артемиды. Одним из таких предметов станет и его мертвое тело. Был, пожалуй, один способ избежать этой участи. В каюте не было гравитации поэтому он оттолкнулся от потолка, тот был еще относительно целым, и полетел к кровати. Под ней находился ряд отсеков для вещей. В одном лежали одеяло и подушки, в другом его одежда и набор корабельных комбинезонов с надписью «Артемида» на спине. Третий отсек заполнен аварийным оборудованием. Фонарик, аптечка, угрожающего вида ломик и, да, одноразовый скафандр, аккуратно уложенный в вакуумный шлем. Была только одна проблема — кровать располагалась у полуразрушенной стены. Ее частично раздавило от столкновения, или что там сломало Артемиду. Когда Джан попытался вытащить шлем, оказалось, что его плотно зажало между верхней и нижней стенками отсека. Он потянул сильнее. Без силы тяжести было трудно, но в конце концов ему удалось упереться ногами в стену возле отсека и снова потянуть. Шлем сдвинулся на пару сантиметров. Он дергал, тянул и проклинал его. Шлем издавал ужасный скрип, но мало-помалу двигался, пока не уперся в край отсека. Последний рывок, и да. Шлем вырвался из ячейки и вылетел у него из рук. Джан крутанулся на месте и поймал его, прежде чем тот успел отрекошетить от дальней стены. Джан прижал шлем к животу и на мгновение затаил дыхание. У него все получится. Он в безопасности. он Он осмотрел лицевой щиток, и увидел огромную трещину, проходящую по прозрачному пластику. Возможно, она появилась при ударе. Может быть, он сломал шлем, когда с такой силой выдергивал из отсека. Неважно. Он просунул руку внутрь шлема и надавил изнутри на разбитый лицевой щиток. Пластик раскрошился под давлением его пальца. Шлем стал бесполезен. Снова раздался скрип. На этот раз гораздо громче. Ближе. Стук у дальней стены не прекращался. Если бы стало тихо, хотя бы на мгновение. Стена сдвинулась на несколько сантиметров. «Нет, нет, нет!» — взмолился Джан. Стена остановилась, но затем начала выгибаться наружу, словно ее надувало, как оболочку воздушного шара. Секунды. У него оставались секунды. Он быстро, как только мог, натянул скафандр. Его создали, чтобы надевать в спешке. На воротнике была большая красная петелька. За неё надо дёрнуть, и скафандр подтянется, уменьшаясь в размерах, пока не облепит тело. У Джана заложило уши. Он почувствовал, как начинает болеть голова. Давление воздуха в блоке падает. Это плохо. Возможно, возможно, есть способ. Он обыскал кабину в поисках чего-нибудь, что можно использовать для починки шлема. Открыл отсеки, где хранились его личные вещи и оборудование. В аптечке было множество таблеток, инъекционных шприцов, капель, и на стоек. Должно быть что-то липкое, что-то, что можно превратить в клей, что-то, что можно использовать. Когда он увидел это, захотелось рассмеяться. Он бы так и сделал, если бы уже не задыхался. Обычный рулон медицинской клейкой ленты, белая, шириной около двух сантиметров, выдержит? Крайне маловероятно. Но что нашлось, то нашлось. Он замотал шлем, как мог, и натянул его на голову. Стена снова сдвинулась, скрип снаружи усилился до ужасающего, а затем внезапно прекратился. Тишина. Полная тишина. Он знал, что это значит. Весь воздух за стеной вытеснен, там только вакуум. И ничего, что могло бы защитить его. Он понял, что забыл о важном. Нажащими руками он застегнул шлем. Из-за толстой ленты почти ничего не было видно. Затхлый, обработанный химикатами воздух из системы жизнеобеспечения костюма обдувал его лицо. Мгновение спустя стена перед ним просто исчезла. Это было похоже на трюк иллюзиониста. Вот перед ним стена, через мгновение чернота космоса. Джана вышвырнула в пустоту, руки и ноги его болтались, и он больше ничего не мог сделать.